Глава 4. Разговор с сердцем. Жить значит не ждать, пока минуют бури. Жить значит научиться танцевать под дождём. Вивьен Грин. Случалось ли вам беседовать со своим сердцем? Если нет, то советую. Много вы знаете о себе. Каждый вечер, в любую погоду, я иду на прогулку по улицам города, анализирую прошедший день. Что произошло в моей жизни сегодня? Иногда во время прогулки какие-то запахи будут воспоминания прошлых лет или увиденная уличная картинка дает стимул написать очередную историю. Сегодня я разговаривала со своим сердцем, спросила, чем могу его отблагодарить. Услышала в ответ «Живи красиво». Я задумалась, что значит «жить красиво». В моем понимании это «возможность любить себя в движении» возможность идти по жизни с улыбкой, несмотря ни на что, возможность делать добро, возможность не обижать тех, кто тебя любит, возможность жить с верой и благодарностью, возможность помнить своих предков, возможность быть настойчивой в своих устремлениях, возможность бережно относиться к природе, возможность заботиться о людях, возможность жить по совести, возможность учиться каждый день, возможность жить сердцем. Возможность избавиться от вредных привычек. Возможность быть красивой. Возможность создавать красивые отношения. Возможность окружить себя красотой. Возможность стареть красиво. Можно долго перечислять всё, что входит в понятие «жить красиво», у каждого оно своё. Решила заглянуть в Википедию. Оказывается, это выражение появилось много веков назад, в период зороастризма, и имело глубокий смысл. Это была триада из таких понятий, как свободный выбор человеком благих мыслей, благих слов и благих деяний. Для меня же это означает быть внимательной в выборе мыслей, в выборе слов и совершении поступков. Исходить из добрых побуждений в первую очередь. Сердце — это средоточие нашей души. Оно отвечает за то, чему мы должны научиться в жизни, прежде всего — любви. Когда мы научимся понимать своё сердце, то мы научимся понимать сердца других людей, перестанем воспринимать окружающий мир как враждебный. Появится доверие к миру, а вместе с ним исчезнут многие страхи. Так случилось в моей жизни, чему я очень рада. Очень важно любить и принимать себя. Мне в этом очень помогли аффирмации. Одна из них — самая любимая. «Я здорова и бодра, жизнь прекрасна у меня». Подобных аффирмаций существует множество. Достаточно открыть книги Луизы Хэй. Эта женщина сама вылечилась от рака и прожила долгую интересную жизнь. Её советы помогают мне и сегодня. В своих книгах она учит, как принять и полюбить себя. Как определить, любишь ли ты себя по-настоящему. В Библии сказано «возлюби ближнего своего, как самого себя». Я вывела для себя некоторые моменты, подтверждающие нелюбовь к себе. Я не люблю себя, когда бесконечно критикую себя, недовольна своим весом и внешностью, не умею отвечать на комплимент, не умею получать подарки, не люблю фотографироваться, неважно, выгляжу, съедаю всё, что лежит в тарелке, боясь обидеть хозяйку. Говорю «да» вместо «нет». Донашиваю, ношу одежду в катышках дома, пью чай или кофе из треснувшей чашки. Этот список из моей прошлой жизни. Сегодня у меня должно быть всё самое лучшее. Лучшие условия жизни, лучшая и полезная еда, лучшие стилисты, лучшая одежда. С уверенностью могу сказать, что человек, не любящий себя, не может по-настоящему любить других людей. Проверено на личном опыте. Около 15 лет отдано работе в сетевом маркетинге. Однако эти годы не были напрасными, так как опыт, приобретенный в компании с серьезной бизнес-школой, был неоценимым. Много времени было вложено в отношения с партнерами в команде, в собственное обучение. Мне нравилось иметь статус лидера, передавать свой опыт новичкам, но по большому счету я чувствовала себя не на своем месте. Назвать лидером меня можно было с натяжкой. Почему? Долгое время я не понимала, чего нет во мне, чтобы вести за собой других. Знаний достаточно, опыта более чем. У меня на глазах рос руководитель, к которому тянулись все члены команды. Эта женщина была совсем не лучше меня. Знания у нас были одинаковы, опыт тоже. Я наблюдала за ней и понимала, мне не хватает любви к людям, которые верят нам и учатся у нас. Так построена эта система. Но я люблю всех моих партнёров, в каждого из них вложено много времени, знаний, терпения. Почему же возле меня никого нет, а моя Татьяна всегда окружена людьми, их вниманием и любовью? И только спустя много лет, полюбив себя, приняв себя, я смогла искренне отдавать любовь окружающим людям. Отношения перешли на новый уровень, Появилось умение любить людей и проявлять свою любовь к ним. Очень важно уметь говорить «нет», когда это необходимо. По моему мнению, человек, который не умеет говорить «нет», похож на сливочное мороженое. Почему сливочное? Потому что очень мягкое. И человек такой же мягкий, как это мороженое. Следовательно, его можно быстро съесть или слезать. Что ещё хуже? В детстве и юности... Мне приходилось много времени проводить с моими одинокими тётушками. Моя забота о них, помощь в домашних делах сделали меня очень сердобольной и жертвенной. Кто-то скажет, так это же прекрасно. Да, это так. Но почему-то всё труднее и труднее стало говорить слово «нет». Как-то приехал из Ташкента мой родной дядя. Мы много времени проводили вместе, и как-то он мне говорит, ты похожа на сливочное мороженое. Мне было обидно услышать подобное сравнение, а он объяснил, «У тебя мягкий характер, и ты никогда не говоришь слова «нет». Естественно, такая оценка мне не понравилась, и я стала обращать внимание на то, что я хочу, а что не хочу говорить и делать. Так постепенно пришло ко мне осознание сути слова «нет». Я люблю себя в движении, когда посвящаю большую часть времени любимому делу, Активно занимаюсь спортом, танцую, узнаю новое, встречаюсь с интересными людьми. Когда вижу результат своего труда, то начинаю больше любить и уважать себя. Поэтому любовь тесно связана с другими аспектами жизни и движением вперёд. Важно представить свой образ в будущем и стремиться к нему. Внешний вид Это тоже сила. Умение одеваться, хорошо выглядеть и производить впечатление на людей стало в наше время необходимостью. Хорошо одеваться — это культура тела, а одеваться со вкусом — это настоящее искусство. Я стараюсь не жалеть своего времени на то, чтобы овладеть им, сознавая, что красиво одетый человек излучает энергию и притягивает людей. Главное — не лениться стремиться быть красивой, в первую очередь для себя. Воскресенье. Я проснулась с желанием остаться дома. За окном пасмурно, пахнет дождём и приближающейся осенью. Сегодня по плану встреча со стилистом и косметологом. Понимаю, что не хочу никуда идти и сразу же вспоминаю французского священника, с которым познакомилась в семье дочери на таинстве крещения. Крестили мою внучку Алину, и дочь пригласила из соседнего города православного священника для проведения обряда. После крещения мы разговорились с батюшкой, и я обратила внимание на его руки с наклеенным лейкопластырем. Перехватив мой удивленный взгляд, святой отец пояснил, что устраняет пигментные пятна с помощью криотерапии. В моей голове это никак не укладывалось, хотя еще Пушкин сказал, что быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. Каждый раз, когда ленюсь ухаживать за собой, вспоминаю этого французского батюшку. Не зря психологи говорят о том, что красота женщины, несмотря на возраст, должна быть первой в пирамиде ценностей. Когда видишь своё внешнее преображение, легче принимать и любить себя. Сложно быть красивой, если у тебя есть привычка курить. Я много лет курила и стала рабой курения. Зависимость от табака стала мешать мне во всех аспектах жизни, особенно в общении с людьми. Приходилось постоянно жевать резинку, чтобы во время разговора не чувствовать себя изгоем. Появились комплексы. Если собеседник во время разговора поворачивал голову и отвлекался, мне казалось, что это из-за запаха табака». Серый цвет лица стал моим повседневным спутником, а хриплый голос и постоянный кашель не давали возможности проявить себя хорошим собеседником и оратором. Это важно в любой профессии, особенно в работе с людьми. Каждый раз во время важного для меня разговора я ловила себя на мысли, что результат мне не так важен, как желание закурить. Быстро сворачивала разговор и бежала в курилку или в безлюдное место. Не хотела, чтобы меня видели с сигаретой. Я очень страдала от такой сильной зависимости. Много раз пыталась бросить эту привычку, но каждый раз безуспешно. Помог случай и знание психологии одного из членов моей семьи. Расскажу по порядку. У меня 11 лет назад родилась внучка. Сейчас это взрослый, самостоятельный и творческий человек». А тогда это была кроха, и чтобы познакомиться с ней, мне нужно было лететь во Францию. Каждый день мы с дочерью решали все вопросы по телефону, включая мой перелёт и здоровье малышки. Я волновалась и постоянно думала о встрече с долгожданной внучкой. Мне не терпилось взять её на руки, почувствовать тепло её тела, вдохнуть такой любимый и знакомый запах младенца. В самый разгар сборов во Францию моя мама, очень мудрый человек, сообщила неприятную новость. Моя дочь в разговоре с ней сказала, что не знает, как дать мне в руки ребёнка. От меня всё время пахнет табаком. Так и сказала, не зная что делать, не хочу слышать этот запах. Моё самолюбие было сильно задето. Я вспомнила свои визиты в Нанси, когда пряталась с сигаретой от зятя-француза, чувствуя себя изгоем. Вспомнила разговоры дочери о том, что у них курят только люди третьего сорта. Да, это был сильнейший удар по моему самолюбию. Решив распрощаться окончательно с курением, я прилетела в гости к дочери без единой сигареты. И, о счастье, даже не вспомнила о них ни разу. Прошло несколько лет, лицо моё посвежело, меня перестал мучить кашель и приступы головной боли. Окружающие люди вновь стали делать мне комплименты, и я радовалась таким позитивным изменениям в своей внешности и здоровье. Как-то разговаривая с дочерью о курении, я вспомнила и рассказала тот случай, благодаря которому бросила курить. Марина расхохоталась. «Мама, неужели ты поверила? Как я могла так сказать? Эта бабушка придумала, чтобы ты больше не курила». Вот такая ложь во имя спасения, чему я очень рада сегодня. С ужасом вспоминаю то время, когда страдала от вредной привычки и благодарю свою маму за такой правильный обман. Она нашла мою болевую точку. А кто лучше знает своего ребёнка? Только мать». Мне легко любить себя, когда я в движении, когда каждый день распланирован, и я несусь на очередную встречу, будь то общение с писательской группой или очередное занятие спортом. Много общаюсь со сверстниками, узнаю их жизненные истории, делюсь личным опытом. Чем больше интересных людей вокруг нас, тем насыщеннее и осмысленнее наше существование на Земле. Мне нравится крылатая фраза Антуана де Сент-Экзюпери. «Единственная настоящая роскошь — это роскошь человеческого общения». В другом переводе та же фраза звучит по-другому. «Ничего нет в мире драгоценней уз, соединяющих человека с человеком». Оба переводы существуют, и оба близки мне. Главное — найти тех, кто созвучен твоей душе» резонирует с ней, понимает и поддерживает тебя во всем, кто верит в тебя больше, чем ты сам. Если рядом с нами такие люди, необходимо бережно относиться к ним. Я влюблена в свою жизнь, которую не променяю ни на какую другую. Жизнь каждого из нас уникальна, как уникален каждый человек. Какие бы сюрпризы ни подкидывала судьба, я всегда благодарна за все, что имею. Я влюблена в людей, живущих рядом со мной и далеко от меня. Каждый из них — большой и удивительный мир. Чем больше узнаю людей, тем больше испытываю восторг от потрясающих способностей, знаний и открытости сердец у моих знакомых. Не перестаю восхищаться теми из них, кто может выразить себя через слово, кисть, танец». Ещё одним инструментом, помогающим мне восстановиться после болезни, стал танец. Много лет я пыталась танцевать. Но после первого же занятия в студии эта мысль уходила безвозвратно. У меня нет памяти на движение, а это необходимо при разучивании танца. Я всегда тушевалась и бросала эту затею. Танцевала дома под любимую музыку, когда никто не видит. Завидовала танцорам, которые могли выразить себя в движении. И вот джазо. Я увидела человека в Инстаграм. Он танцевал, а я плакала от нахлынувших чувств. Это то, что я искала. Удивительный танец, совмещающий в себе медитацию, биомеханику и аэробику. Танец без техники. Танец, которым можно заниматься дома под любимую музыку, даже классическую. Спасибо интернету, благодаря которому я нашла набирающий популярность танец джазо. Я влюблена в неповторимый рисунок танца, который создаю сама. Я пропускаю музыку через себя, через свой ум, душу, тело. Тело само отвечает только ему понятными движениями. Из этих движений складывается неповторимый рисунок танца. Самое главное — отключить внешнего критика, не думать о том, как получается. Так музыка и танец стали неотъемлемой частью моей жизни. Я стала чередовать работу за компьютером с танцами. И это замечательно. Красиво двигающийся человек всегда притягивает взгляды окружающих людей. Это также культура тела, когда человек красиво двигается и красиво выглядит. Почему я рассматриваю танец как инструмент для здоровья? Во время него задействованы все мышцы. Все органы насыщаются кислородом, убираются зажимы в теле, и еще происходит много чего полезного. В танце я становлюсь свободной от всего и чувствую себя счастливой. В танце я разряжаюсь от негативного накопления, что тоже хорошо действует на здоровье. Быть собой и быть свободной — и есть одно из определений счастья. Целебными свойствами обладает классическая музыка. Нужно всегда помнить об этом. Независимо от того, что я делаю, у меня звучит Моцарт, любимый Чайковский, Брамс. «Музыка лечит душу и тело». Такую надпись можно увидеть на некоторых итальянских инструментах эпохи Ренессанса. Психологи заметили, что музыка Моцарта обладает волшебным действием, помогает победить депрессию, снять усталость и напряжение. С музыкой Моцарта я познакомилась в 10 лет, с того момента, когда меня отвели в музыкальную школу со скрипкой в руках. Отец, живущий в другой семье, неожиданно прислал посылку, в которой была скрипка-четвертушка. Это самая маленькая по размеру скрипка и самоучитель игры на инструменте. Так я оказалась в музыкальной школе. Первое произведение, которое стало разучивать с преподавателем, было «Адажио» Моцарта. Несколько лет я занималась игрой на скрипке, а душа лежала к живописи. Но любовь к классической музыке поселилась в моём сердце на всю жизнь. Чуть позже полюбила произведения Чайковского. Классическая музыка помогает в выработке нашим организмом гормона удовольствия. А это — также ведёт к гармонизации психического здоровья. Музыка Моцарта даёт эффект омоложения, как утверждают специалисты, потому что вызывает положительные эмоции. Отсутствие эмоций, как известно, свойственно процессу старения. Так что давайте будем баловать себя музыкой и не будем стареть. Смотрели ли вы на себя в зеркало, когда у вас плохое настроение? Я однажды испугалась, посмотрев на себя в гневе. С тех пор я всегда слежу за собой и стараюсь чаще улыбаться. Сегодня я точно знаю о том, как хорошее настроение и улыбка помогают в жизни. Иногда трудно улыбаться, если встало утром не с той ноги. Что же делать, чтобы улыбка украшала наше лицо, а день был радостным и удачным? Мне помогает умывание холодной водой, которая забирает с собой весь негатив. Ещё лучше — контрастный душ — если есть время. Можно побаловать себя любимым блюдом, добавив немного орехов или бананов. Можно заменить привычный кофе на какао. Это всё поможет усилить работу мозга, восполнив недостаток серотонина. Хорошо пройтись на работу пешком, если работа недалеко, или выйти на несколько остановок раньше. Если все эти способы не дают желаемого результата, можно сказать волшебное слово «легко». «Вы не знали?» Да, это волшебное слово. Скажите про себя, например, «Мой день сегодня пройдёт легко и продуктивно. Я заработаю деньги с лёгкостью». Важно каждый день учиться чему-то новому, чтобы поддерживать активность работы мозга. Стараюсь не только получать новые знания, но и применять их в своей жизни. Исследователи рекомендуют включить обучение в свои ежедневные практики и отнестись к познавательной деятельности серьёзно, как к физическим упражнениям. Я заметила, без регулярных тренировок, умственных и физических, становлюсь неповоротливой и ленивой, что очень расстраивает меня. Стараюсь не пропускать занятия спортом, а также впускать в свою жизнь новые практики, как, например, ежедневная практика благодарности своим предкам.